Дмитрий Салонин, почти как в кино, часть 17. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции.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 Спонсорство на Ютубе, Бусти или закрытый архив в Телеграме. Глава 32. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 20 июня, суббота, 21 час 10 минут. Радиационный фон 93-155 микрорентген в час. Следом за взрывом громыхнуло еще раз чуть слабее, тут же нестройно затрещали автоматы, раздались беспорядочные хлопки винтовочных выстрелов. «Это что за херня?» Я подскочил и вопросительно посмотрел на рентгена. «Гости!» Пожал плечами знакомец и зажал кнопку передачи на тангенте радиостанции. «Рентген-7! Рентген-7! Общая команда сбор!» Схватив висевшую на спинке кресла разгрузку и сноровисто натянув ее поверх бронежилета, знакомец поинтересовался. «Ты на колесах?» Я кивнул в ответ, глядя на поднимающийся над домами столб густого черного дыма. В той стороне кажется, участковая больница и... Ребята, в груди похолодело. «Давай в машину бегом, поедешь за нами!» «Дима, очнулся быстро!» Легкий, но чувствительный удар солнечное сплетение вывел меня из нахлынувшего состояния ступора. Несмотря на вспыхнувшую боль, мысли в голове моментально пришли в порядок. Бляха! выдохнул я. Не за что. Рентген хлопнул меня по плечу и, рванув к дому, крикнул: В машину! Переключись на нашу частоту! Большой зараза! Где тебя носит! Я побежал к калитке, нащупывая в кармане брелок ключей. Мысль о том, что с ребятами могло случиться что-то страшное и непоправимое, заставляла меня внутренне сжиматься в комок. Но сейчас был явно не тот случай, когда можно дать волю эмоциям. Тряхнув головой, я забрался на водительское сиденье транзита, запустил двигатель и стал ждать. Бойцы рентгена уже распахнули ворота ближайшего участка, и сейчас оттуда, чадя выхлопом, выползал знакомый мне БТР-82А с бортовым номером 002. Развернувшись на небольшом пятачке и развалив кормой ветхий деревянный сруб колодца, бронетранспортер взревел двигателем и пополз по улице. Следом за ним выехал «Тигр» с автоматическим гранатометом на крыше, поморгал мне аварийкой. «Ага, понятно, за ним, значит». Я резко тронул форт с места, из-под колец полетели комья грязи, и микроавтобус немного занесло в сторону. Крутанув руль, выровнял машину и глянул в зеркало заднего вида. С территории участка высыпали человек двадцать в полной боевой экипировке и, разбившись на две колонны, двинули следом за автомобилями. Вспомнив про радиостанцию, я вытащил ее из-под сумка, включил и попытался вызвать Алана или Макса. Раза с третьего мне ответил Щукин. «Тут жопа просто! Мы в больнице, в больнице! Не вывозим ник, блядь!» «Макс, держитесь! Мы идем к вам! Идем к вам!» Прокричал я до хруста, вдавив кнопку на тангенте. «Так, теперь на частоту рентгена!» Я переключил канал, и эфир тут же ожил переговорами сказал, гости на автобусе и грузовике приехали, сразу начали бойню у больницы, кто нахера он не знает, сам заблокирован, где-то на втором этаже ведет бой, так что к больнице прямым ходом, но аккуратно. Большой двойке, по целям работай с пулемета, пушкой ты все село расхуяришь. Принято большой, вижу дым горит, правое крыло больницы, соседней постройки, народ бегает, кто пока не пойму. Двойка рентгену. На приеме, командир. У тебя на развилке магазин стоит. Укройся за ним и наблюдай больницу. Принято. Сейчас, правее тогда смещусь. Барс, граф, АГС готов? Всегда готов. Принял. Двойка, давай в сторону. Бронетранспортер вильнул вправо, прижимаясь к кирпичному одноэтажному зданию хозяйственного магазина. Тигр тут же ускорился и шустро покатил в сторону горящих зданий. Я притормозил, пропуская перебегавших дорогу испуганных женщин в сопровождении вооруженных, чем попало местных дружинников, и снова нажал на педаль газа, намереваясь догнать бронеавтомобиль, но из радиостанции раздался нервный голос рентгена. «Дима, не лети, блядь! Тигру нихера не будет, а за тобой пацаны идут! Притрись к забору по левую сторону, машину бросай и мухой к автобусной остановке!» «Принято!» Бросил я в радиостанцию и осмотрелся. Левее магазина, чуть в стороне, стояла бело-синяя бетонная коробка остановки. Перед ней угол забора одного из участков. «Сюда, значит», — пробормотал я, прижимаясь влево. Транзит стал практически вплотную к забору, поэтому я, кряхтя и матерясь, полез к пассажирской двери. «Здесь двойка, наблюдаю противника, человек пять. Мародерки, походу, в грузовик лезут». Ты не наблюдай, ты захерач по ним. Все оформим. Когда я выскочил из транзита, башенное орудие бронетранспортера деловито застучало, поливая невидимых мне грибов шквалом 30 миллиметровых снарядов. Несладко им там сейчас, ой, как несладко. Несколько здоровенных гильз звонко отскочили от кузова Форда, БТР дал еще очередь и стал откатываться назад. Я же, прижав к груди автомат и низко пригнувшись, со всех ног рванул в сторону автобусной остановки. «Двойка рентгену, там месиво меняю ленту». «Принято двойка, как будешь готов, долби на подавление, мы к больнице двинем». «Не вопрос, командир». «Ты нахера с пушки-то залупил?» «Кнопки перепутал, честное пионерское. Валер, скажи же, а!» «Подтверждаю!» Детский сад, штаны, солярки, блять, а не экипаж! Давайте без приколов! Пока я бежал над головой, пару раз что-то неприятно просвистело, пули очевидно, что же еще. Я подумал об этом как-то отстраненно, стараясь сосредоточиться на дыхании и сине-белой бетонной стене, которая была все ближе. Уже у самой остановки я вскинул автомат и дал короткую очередь в сторону видневшихся вдалеке силуэтов. В ответ просвистело снова, ощутимо ниже и точнее. «Быстрее, блядь!» Рентген высунулся из-за остановки и махнул мне рукой. «На месте!» — пыхтя доложил я, оказавшись в укрытии. «Что делаем?» «Воюем», — ухмыльнулся знакомец. «У тебя со стрелковой подготовкой как?» «Средненько. Пожал я плечами». «Здесь!» К нам прибежали еще четверо бойцов, один из которых тащил на плече пулемет ПКП, более известный в народе как Печенек. Легко так тащил, будто биту для лопты. Зингер заебись, обрадовался Ренген. По моей команде херачишь половиной короба по Уралу и пазику. Броня тебя поддержит. Эти суки хер высунутся под таким огнем. Принял. Кивнул пулеметчик и присел на колено, раскладывая сошки. А мы, господа. Знакомец обвел остальных бойцов взглядом и задержал его на мне. «Мы в темпе вальса летим к больничке и накапливаемся у боковой стены. Плакат с рекламой стоматологии, видите? Вот прямо под ним. Без замыкаешь!» Я выглянул за угол. На небольшой площади перед больницей стояли бортовой армейский «Урал» и желтый пазик с надписью «Дети на борту». «Урал» вовсю дымил пробитым радиатором, а автобус накренился на бок, просев на спущенных колесах. Чуть ли вести на больнице, на которой трепыхался огромный, наполовину оборванный бело-зеленый баннер «Доступная стоматология». «Я стоматологов не люблю», — хохотнув, сообщил один из бойцов. «Первым на прием пойдешь, значит», — приказал рентген. «Командир, знаешь, какие у них цены сейчас? Требую премию». «Бабай, хорош звездеть! Так, Зингер, огонь по моей команде, двойка то же самое!» «Готовьте ваши ушки, блядь!» «Начали!» Печенек и бронетранспортер открыли огонь одновременно. Я заранее приоткрыл рот, следуя совету незнакомого Бабая поберечь ушки. Однако это не сильно помогло. Пулеметчик лупил частыми короткими очередями, а автоматная пушка БТР, наоборот, долбила размеренно и степенно. Рентген махнул рукой и побежал к больнице. Бабай с еще одним бойцом рванули следом. «Пошел, партизан, пошел!» Крикнул бес и потолкнул меня в спину. Глубоко вдохнув, я вскинул автомат и сорвался с места. Целенаправленно бежать в сторону толпы вооруженных мужиков, пусть даже и находящихся под плотным пулеметным огнем, задачка для сильных духом и имеющих определенную подготовку людей. Страшно, сука. Охренеть, как страшно, скажу я вам. Я обладал только духом средней степени паршивости, длинными ногами и стареньким АКСУ, поэтому в стрельбе на бегу, в отличие от рентгена, его ребят упражняться не стал». Перескакивая и выбоины в асфальте, я завороженно наблюдал, как снаряды автоматической пушки выгрызают из пазика кусок за куском. Пару раз появившееся было в окнах автобуса фигурки людей, буквально разрывало прямыми попаданиями. «А что вы хотели? Тридцать миллиметров — это вам не это!» На ее фоне печенек, увлеченно дырявивший, замерший по соседству Урал, даже как-то теряется. Бардер! Крикнул пыхтевший за спиной бес и дал короткую очередь куда-то в сторону. Мысленно поблагодарив бойца, я перепрыгнул, едва заметный из-за высокой травы раскрошившийся бордюр, пролетел по инерции пару метров и оказался под защитой больничной стены. «Живые, целые!» — коротко бросил рентген. «Баба, порядок!» «Турист норма!» «Бес норма!» «В порядке!» — тяжело дыша, доложил я. «Курить меньше надо», — ухмыльнулся знакомец. «И позывной себе придумай, а то не солидно. Так, баба с туристом, держите площадь. Без Дима прикрываем зингера Зингер «На приеме, Зингер». «Мы дошли». «Двойка, что с бока у тебя?» «Пушка плюется, пока -ты пока». «Заебись, пулеметом прикроешь Зингера. Когда он дойдет, гони к площади левее Урала». «Да, туда. Под твоим прикрытием будем заходить в здание». «Принято. Валерий, сейчас стартанем, готовься». Пулеметчик рванул в нашу сторону, башня бронетранспортера плюнула облачками дыма, сопровождавшимися едва различимым по сравнению с автоматической пушкой-треском. Я присел на одно колено и вскинул автомат, выцеливая противника у брошенных посреди площади автомобилей. «Ага, есть один». В полицейском бушлате и каким-то карабином в руках. СКС у него что ли? Не разобрать. Целик с мушкой сошлись на бородатой голове, обмотанной банданой защитного цвета. Хмыкнув, я повел стволом чуть ниже. Это только в компьютерных играх получается произвести точный выстрел в голову противника и моментально его уложить. На деле супостат может пригнуться, случайно мотнуть головой или вообще подпрыгнуть, поэтому я целился в торс. Бородатый поднял карабин, что-то крикнул, и я нажал на спусковой крючок. Автомат дернулся в руках, зашлепали по земле гильзы. Мужик выронил карабин, взмахнул руками и грузно повалился на бок спиной ко мне. «Вот сука!» — крикнул я, стиснув от гнева цевьё автомата. «Рентген, ты глянь!» Че там, блядь?» — раздраженно спросил знакомец, меняя магазин. «А ты глянь, говорю!» На бушлате убитого бородача чуть ниже нашивки со словом «Полиция» был криво нарисован белой краской ядерный гриб. «Ебаные глаза!» — прошипел рентген. «Эти-то здесь откуда?» Завывая двигателем, мимо нас проехал бронетранспортер, огрызнулся в сторону площади короткой очередью автоматической пушки и свернул за угол крыльцу приемного покоя. «Так, броня кроет, мы заходим!» — прокричал рентген. «Дима, аккуратней, башкой чаще верти!» Я сконфуженно повертел башкой, дал несколько неприцельных очередей в сторону автобуса, за которым снова кто-то зашевелился. «Да сколько их там!» А КСУ недовольно щелкнул, сообщая об опустевшем магазине. Я рванул из-под сумка разгрузки, снаряженный магазин сноровисто заменил им пустой. Не зря холостил вечерами, нарабатывая механику перезарядки. Получилось вполне прилично. Достав патрон в патронник, я переключился на одиночный огонь, сделал пару выстрелов по мелькнувшему в окне автобуса силуэту и бочком стал смещаться за бойцами рентгена. «Угол! Угол чисто держу!» «Понял, подхожу! Правее у ларька двое, Зингер здесь!» «На месте, командир!» Меня обогнал пулеметчик, на ходу менявший короб с лентой. Присел возле рентгена, осторожно высунулся за угол. Вот тот магазинчик зеленый!» — уточнил он. «Да, причеши его, быка сэкономим!» «Все будет!» — кивнул Зингер. «Все внимание!» — крикнул рентген. «Заходим в здание!» «Ну...» — выдохнул я, искренне жалея об отсутствии бронежилета и шлема. «Понеслась!» Рентген 7, доложиться. Здесь Большой, работаем правее вас из частного сектора. Ориентир дом с красной крышей. БК хватает, потерь не имеем. Вас видим, гостей видим. У них двухсоток, пиздец. Отходят, суки, вниз по улице. Большой, принял тебя. По возможности пробивайтесь к больничке. Мы втягиваемся на первый этаж. Слепой «Принято, слепой. Оставайся пока там. По изменению обстановки докладывай». «Двойка рентгену. Мне эту куда?» «Блядь, тут стой пока. И молись, чтобы к гранникам не прилетело под жопу». «Лучки наш!» «Двойка охерел?» «Это не я, это Валера. Костян, ты попутал, что ли?» «Дал бог экипаж, блядь. Так, все, заходим!» Первая двойка рентген с бабаем скрылась в дверном проеме приемного покоя. Сами двери, сорванные с петель, валялись на крыльце. Сильно посеченные осколками стены наводили на мысль о том, что здесь неплохо так рвануло. «На месте, чисто!» – доложил рентген. «Понял, чисто иду!» – крикнул бес и посмотрел на меня. «Давай со мной, Зингер с туристом замыкают». Я кивнул и сделал несколько глубоких вдохов через нос. Волнительно, знаете ли, входить в здание вместе с бойцами спецподразделения, когда ты ни разу к этому подразделению отношения не имеешь. Отсутствие средств индивидуальной бронезащиты в такой ситуации воспринимается как личная катастрофа, потому что бой в помещении — ни хрена не бой на улице». «Да и откуда этим средством взяться? Изначально я ведь шел здоровье поправить, да с рентгеном парю рюмок чая выпить. Еще и руки трясутся, зараза!» «Рванули!» Гаркнул бес. Я сорвался с места, неотрывно следуя за камуфлированной спиной бойца. Пригибался, когда пригибался он. Выбирал сектора возможного огня, противоположные стволу его обвешанного тюнингом автомата. Короче говоря, действовал довольно грамотно. Воодушевившись, я проморгал торчащую из развороченного дверного косяка арматуру и врезался в нее покалеченным плечом. Тихо взвыв от резкой вспышки боли, я добежал до стола, где еще пару часов назад сидела дежурная медсестра. Присел возле него, взяв на прицел вход в здание, и сквозь зубы доложил. «На месте! Чисто!» «Чисто!» — продублировал бес. «Принял, иду!» — крикнул с улицы Зингер. Приемный покой, еще недавно встретивший меня чистотой и редким нынче электрическим освещением, сейчас походил на декорации к фильму про войну. Под ногами росы гиль, стеклянная крошевая, осыпавшаяся штукатурка, стены пестрят отметками пулевых попаданий, а двое солдат, чернышов, вроде и парнишка из деревни со смешным названием «Мамыри», замерли изломанными куклами в лужах крови. При виде тел я скрипнул зубами от злости. Где-то здесь ведь и маг с ребятами, и дежурная медсестра, и хирург, зашивший мне плечо. Ожоговое отделение, в котором творятся такие ужасы, которых эти поганые грибы в жизни не видели. В глубине здания на втором этаже все еще раздавались редкие выстрелы. Наверное, часть штурмующих не успела отойти и теперь пыталась покинуть здание или добить выживших. «Зингер на месте!» «Тури здесь!» Боец с пулеметчиком влетели в приемный покой и рассыпались по окнам, заняв позиции для отражения возможной атаки с улицы. «Так, внимание!» — крикнул рентген. «Организованно давим второй этаж, первым займется граф со своими отморозками. Дима!» «Да!» — стрепенулся я. «Каску с убитого сними, тебе нужнее!» — посоветовал знакомец. Я не стал спорить, понимая, что без шлема на втором этаже делать абсолютно нечего. Расстегивая подвесную систему, невольно вздрогнул, прикоснувшись к еще теплому лицу убитого. Чернышов, Чернышов. Выдохнул я, стягивая шлем. 6-B-27, гласила маркировка на внутренней стороне. Не новенький горшок, конечно, но ну, так ведь и я привередливый. Интересно только, куда бронежилеты с убитых солдат делись? «Обмародерил кто-то!» Сквозь зубы процедил рентген, заметив мое замешательство. «Давай, давай, не сидим!» «Граф рентгену!» «На приеме, граф!» «Отработали гранником по сельсовету. подъезжай к больнице, обозначься!» Второй этаж выше окон приемного покоя, первый этаж и пристройка на тебе!» «Понял, принял рентген!» «Только аккуратно, блять, там гражданские могут быть!» Миновав лестницу и втянувшись в коридор второго этажа, мы заняли позиции перед дверью, ведущей в ожоговое отделение. Внутри было подозрительно тихо. Рентген достал из разгрузки занятный девайс, велосипедное зеркальце, припаянное к телескопической рукояти. Лег на пол, подсунул зеркальце под дверь и пару минут напряженно сопел, изучая обстановку. «Не видать никого», — тихо сообщил знакомец, повернувшись к нам. В коридоре пусто, но замки не вижу. Могли и растяжку примотать. «Может, постучать?» — предложил я. Собравшиеся на этаже посмотрели на меня как-то странно, но рентген согласно кивнул. «Эй, живые есть!» — крикнул знакомец, на всякий случай сместившись ближе к стене и несколько раз стукнул по двери стволом автомата. Спустя пару минут изнутри послышалась какая-то возня, щелкнул замок и дверь приоткрылась. Сначала немного, а потом вдруг распахнулась полностью под весом свалившегося на нее окровавленного тела. Глава 33. Красноярский край, поселок памяти, 13 борцов. 21 июня, суббота, 23 часа, 0 минут. Радиционный фон 90-135 микрорентген в час. «Принимайте его! Осторожней, блин!» Рентген помог бойцам оттащить раненого и, вскинув автомат, исчез за дверью. Без с туристом аккуратно уложили окровавленного мужчину в полевой военной форме на пол. Кто-то достал свернутое пончи и подложил ему под голову. Ох ебать! Но в целом чисто, доложил рентген. Тут еще дверь. Двое ко мне. И да. Бабай хлопнул Зингера по плечу, и они шустро двинулись следом за командиром. Что с мужиком? Кто это? На этаж поднялся боец с необычным квадратным рюкзаком на плече. Помимо странной формы, рюкзак выделялся нашитой спереди эмблемой зарубежных парамедиков. «Серый, тебя внизу раненых мало!» — с ухмылкой поинтересовался турист. «Там холодные все!» — отмахнулся Серый. «Медик наш!» — объяснил мне турист. «Раньше из командировок не вылезал, а все деньги, заработанные на импортные ништяки, спускал. Сумки всякие, бинты, гомо эти гомостатики, его. Гемостатики!» Поправил медик. «У вашей жопы и миштопы, между прочим. Так что с раненым?» «А что с раненым? Я мельком осмотрел мужчину и тяжело вздохнул. Определенно плохо». Лицо и кисти рук покрывают множественные осколочные ранения, вздрагивает от неровного хриплого дыхания и злохмаченный бронежилет, из-под которого обильно сочится пропитавшая китель кровь. В подсумках раскурочены автоматные магазины, фарши с пластика и микросхем, наверное, радиостанция. Мутноватый взгляд заплывших глаз медленно обводит наши лица. В сознании, значит, пока что в сознании. Тяжелый, заключил турист. Прям сильно тяжелый. Мы разберемся?» Пробормотал Серый, сноровисто расстегивая бронежилет. «Лицо и руки херня, тут заброневая травма по-любому и... блять. «Че там?» Спросил бес, уже занявший позицию у лестницы и державший ее под контролем. «Легкая и брюшная», — покачал головой Серый. «Кровь я остановлю, но надо оперировать по-любому. Операционная хирургия там, дальше по коридору». Я махнул рукой в сторону двери, за которой скрылись рентген с бойцами. Недавно плечо у них латал. «Да мы в курсе», — кивнул турист. «Когда в поселок входили, первым делом изучили расположение и планировку ключевых объектов инфраструктуры. Пока этаж полностью не зачистим, в хирургию не попадем», — добавил бес. «Так что ждем рентгена». «Кровотечение постараюсь остановить», — кивнул медик. «Ребят, у кого пакеты перевязочные рядом, киньте мне, тут много надо». «Ждите!» — попытался вдруг сказать раненый и закашлялся, на губах сразу же проступила розоватая пена. «Легкая!» — выдохнул Серый и придержал мужчину за голову. «Вы лежите, лежите, сейчас помогу, все хорошо!» Он сказать что-то хочет. Я наклонился к раненому и заметил полевые звездочки прапорщика. На воротнике петлицы медицинской службы. Не про него ли мне говорили солдаты в приемном покое? «Вы ведь Градский, да?» — спросил я. Раненый с трудом кивнул и снова закашлялся. «Откуда вы?» — пробормотал он. «ФСБ?» — коротко ответил Серый. Прапорщик едва заметно улыбнулся. «Пришли, значит. Там дверь». Градский посмотрел в сторону коридора. «Они открыли дверь». «Там наши ребята сейчас, все хорошо», — заверил раненого турист. В ту же секунду со стороны коридора раздались короткие автоматные очереди и сдавленные крики. Одновременно с этим на лестнице, ведущей на первый этаж, тяжело забухали ботинки. Где-то раздался мощный хлопок, посыпало стекло. И все стихло. Отделение хирургии, как в принципе и весь второй этаж, пострадало не сильно. Здесь пытались занять оборону около десятка сектантов, но получилось у них, откровенно говоря, не очень. Во многом благодаря прапорщику Градскому, который одному ему известным образом заманил сразу пятерых грибов в небольшое фое в начале коридора и методично истребил. Что происходило дальше, прапорщик рассказать уже не смог, потерял сознание. Серые, заручившись поддержкой местного фельдшера и дежурной медсестры, обнаруженных в одной из палат, перенесли Градского в операционную и закрылись там, строго запретив посторонним ломиться в дверь. Оставшихся сектантов ликвидировали рентген с ребятами, видимо, те, поняв, что с больницы ничего толкового не выйдет, а отступать бесполезно. Напоследок наелись неких веществ, поэтому избавиться от них не составило никакого труда. Вообще, на втором этаже оказалось неожиданно многолюдно. В палатах обнаружились несколько солдат и сержантов из медицинской роты Градского, защищавших пациентов, и нескольких медсестер с парой опустевших автоматов и пистолетом Макарова. Анна Николаевна, та самая заведующая Ожоговым, умудрилась заблокировать свое отделение непроходимой баррикадой из кровати и шкафов. А в столовой, выходивший окнами на площадь, я с огромным облегчением нашел ребят. Саныч сидел возле дальнего окна, устало опершись на своего тигра. Возле его ног валялась россыпь пустых магазинов и стрелянных гильз. На подоконнике разряженный Макаров. Рядом периодически, поглядывая на улицу и поправляя на ремне невесть, откуда взявшийся ручной пулемет Калашникова, мрачно затягивался папиросой взлохмаченный Щукин. У сваленных к стене обеденных столов шипел и матерился, боюкая перевязанную руку Алан. Участковый, уполномоченный Беляев, грозно, не стесняясь выражениях, отчитывал кого-то по радиостанции, свежая повязка, пропитавшаяся кровью, белеет на голове, поверх форменной голубой рубашки с галстуком бронежилет «Разгрузка». Солдатики с повязками на плечах, красный крест на белом фоне, деловито таскали носилки с ранеными, спорила с пожилым майором дежурная медсестра в бронежилете. Та самая из приемного покоя. Видимо, догадалась броник у кого-то из убитых солдат позаимствовать. Чернышов и мамери, кажется. Увидела меня, улыбнулась коротко и заспешила по своим делам. Я же нервно озирался по сторонам, вглядываясь в лица. Нигде не было Сергея Борисовича, хирурга, а еще я не мог найти Сашу. «Здорово, бандиты!» Я крепко пожал руки Саночу с Максом, а Лана, виду полученной травмы, деликатно хлопнул по плечу. «Рука как?» – поинтересовался я. «Жить буду!» Товарищ скривился и осторожно потрогал бинты. «Мясо разодрало до кости, урачиха горит, шить надо, но потом...» «А я говорил, нехер локти выставлять, когда стреляешь!» — хохотнул Щукин. «Наука теперь будет, а то насмотрятся кино старого и выделываются!» «Да блин, оно как-то резко случилось!» — смутился Константинович. Просвистело, и все, потекло горячее. «Это хорошо, что просвистело!» — заметил Макс. «Свою пулю не услышишь, пословица такая, короче». «Ты, Диман, бегаешь смешно очень», — сказал Саныч. «Я с крыши видал, как креветка, блин». «Иди ты», — отмахнулся я. Зато дырок лишних в тушке не появилось. «Там такая жесть творилась». Саныч посмотрел на меня, и я заметил, что один глаз у него нехорошо дергается. Эти-то повалили неожиданно. Сначала в паре улиц отсюда заруба случилась. С ополченцами местными. Мы думали, ты в больнице еще, рванули сюда. А тут? Тут уже вовсю стрельба. Участкового встретили. Он вообще как Рэмбо бежал с пулеметом. Двумя автоматами, рюкзак цинками забит. Охеренный мужик, короче говоря. Ну мы и начали с ним сверху отстреливать, кого можем. Нормально так повоевали, только рука болит теперь. Вот. «Ребят, а Саша где?» Набравшись смелости, спросил я. В углу, где мы стояли, повисло напряженное молчание. Слишком напряженное. Первым заговорил Макс. Мы, когда наверх поднялись, она выстрелы услышала. Из кабинета на первом этаже. Там, короче, хирург местный отстреливался от кого-то. «Сашка говорит, я сейчас, и туда рванула. Мы следом, но нас пулемет прижал. Хорошо так прижал, еблище не высунуть. А когда высунули...» «Где Саша?» — еще раз спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Забрали ее», — мрачно ответил Алан. «Ее, хирурга местного, может, еще кого я не знаю». «Вариантов догонять не было никаких», — добавил Саныч. Ну, участковый, говорит, знает, где они могут находиться, так что, думаю, надо двигать туда». «Не только участковый знает, господа». Внезапно раздался голос рентгена. «У нас в том неспокойном поселке тоже кое-какие делишки, знаете ли. Можем составить компанию, если хотите. Вместе оно все веселее. Только друзей надо дождаться и сразу в путь». В общем итоге, приверженцами секты Великого Огня похищены 8 человек. Рентген потер глаза и устало опустился в кресло. «В наших условиях невозможно было организовать нормальную оборону поселка, а добровольцы, первые вступившие в бой, понесли серьезные потери. 12 убитых. 12!» Потери сектантов, конечно, несоизмеримы, там убитыми полсотни наберется. «Похищенные имеют медицинское образование в основном», – кивнул участковый. «Начальник, хирург, анестезиолог, стоматолог, девушка, понятное дело, попала к ним чисто случайно, «Не досчитались, еще двух медсестер, полагаю, их тоже забрали». «Если похищают медиков, значит, к чему-то готовятся, а своих им не хватает». Знакомец отхлебнул минералки из бутылки и задумчиво посмотрел на Беляева. «У нас есть предположение, что к чему-то более серьезному, чем штурм поселковой больницы». «Поделитесь?» – спросил участковый. «Пока не могу». Вздохнул рентген. «Оперативная информация». «Понимаю». Согласился Беляев. «Но ведь и делать что-то надо». «Еще как надо! Сидим здесь, головы в жопы засунули!» Не выдержал я. Собравшиеся в опорном пункте полиции удивленно посмотрели на меня. «Да и хрен с ними, пусть смотрят. Сашу я знаю уже лет шесть, и то, что она сейчас неизвестна где, вообще не способствует спокойному взгляду на вещи». «Осади, пожалуйста», — попросил рентген. «Действовать нужно, согласен, но на эмоциях рвать за грибами этими — говно затея, согласись!» Я молча кивнул, сам ведь прекрасно понимаю ситуацию, а нервишки зараза пошаливают. «Нам известно место, куда предположительно направляются сектанты», — продолжил знакомец. «Но это совсем не деревенька в три домика, мы предполагаем серьезное вооруженное сопротивление. А бронетранспортер...» «Зачем то обреченно?» – спросил я. «А боекомплект? А топлива. в тон мне ответил рентген. «Извини, постапокалипсис только начался. Соляру мы сами еще не гоним и патроны из гвоздей и гильз не собираем. Да слушай, без а то выпру тебя на крыльцо курить и свежим таежным воздухом дышать!» «Извини, тревожно очень!» – скривился я. К тревоге примешался стыд за свою несдержанность, поэтому я предпочел заткнуться и дышать носом. «Значит так!» Знакомец обвел собравшихся взглядом и прокашлялся. «Операцию по освобождению заложников начнем утром. У нас там на месте будут свои задачи, но медицинские специалисты и гражданские в приоритете. Полиция и силы самообороны останутся в борцах. Тут беженцы, которые и так напуганы после сегодняшнего». «В нагрузку выделю пятерых бойцов для подстраховки». «У вас же и так мало людей!» — удивился Беляев. «Не страшно», — улыбнулся Рентген. «Мы друзей дождемся, как раз через пару часов должны быть». «Что за друзья-то такие?» Поинтересовался я, когда народ начал потихоньку расходиться по своим делам. Знакомец улыбнулся и жестом пригласил меня на крыльцо. «Сигаретку?» — предложил он. Я кивнул и, взяв предложенный красный Винстон, с наслаждением закурил. «Скажи, Дим, ты вот так себе все это представлял?» «Не понял», — удивился я. «Ну, апокалипсис», — пояснил рентген. «Даже в книжке у тебя все как-то веселее было, больше надежды какой-то, веры в людей, а сектантов не было, кстати говоря. Допишу когда-нибудь», — ухмыльнулся я. «Не так представлял дружище, совсем не так. Если честно, думал в реальности, сгорю в первые же секунды после ядерного взрыва. С моей-то удачей. Писать книжку ведь всегда легко. Выпил пиво и придумывай сколько душе угодно. А на самом деле, такое количество совпадений, случайностей, столько людей. И я нифига не герой, а просто крендель с ворованным автоматом. Ну, сегодня знатно повоевал». Рентген хлопнул меня по плечу и протянул еще сигарету. «Про запас. Уснуть ты все равно не сможешь. иди к ребята, а я мужиков встречать пойду. Они, кстати, потом на Железногорск пойдут, так что вместе и двинем, думаю». «На Железногорск?» «Ну да. Пожал плечами рентген». Куча народу, между прочим, так что попробуй выспаться, день долгий будет, но сначала приведите в порядок оружие и экипировку, пожрите поплотнее, с нами завтра поедете. Сменяли друг друга километровые столбики на обочине, сытые довольно урчали мощные двигатели тяжелой техники. Колонна растянулась почти на километр и неторопливо ползла по федеральной трассе, огибая заторы сброшенных автомобилей. Шустрый бронеавтомобиль «Тигр» со спецсигналами и красной полосой на сером борту впереди, за ним груженные КАМАЗы защитного цвета, топливозаправщики, несколько бронетранспортеров и БРДМ. Ближе к концу колонны МТЛБ и пара Уралов с красными крестами в белых кругах. Камуфляж у брони разный, к разным ведомствам относящийся, да и остальная техника единобразием не слишком отличается. Все надписи и опознавательные знаки закрашены, сняты государственные регистрационные знаки, синие, черные, белые, неважно, какие они раньше были. Сейчас их сменили новые трехзначные тактические номера, аккуратно выведенные белой краской на бортах машин и башня бронетехники, а по соседству с этими номерами появились уже подзабытые, но все еще о многом напоминающие буквы «ЧК». У указателя памяти 13 борцов колонна сбросила скорость, «Тигр» моргнул левым поворотником и свернул с асфальта на грунтовую дорогу. «Рентген, рентген, здесь Агат!» «На приеме, Агат, слушаю!» «Прошли точку 2, повторяю, прошли точку 2. Какая обстановка у вас, прием?» Радужный Агат! Ждали радугу, а приехали вы!» «Небо в тучах, Рентген! Какая тут радуга!» «Все в порядке! проезжайте, Агат! Сейчас к вам патрульная Приора подъедет, покажет дорогу!» «Принято, Рентген! Агат всем, На точке порядок! Сворачиваем с трассы!» Внушительная колонна техники минут пять ползла по раздолбанной дороге за окнами домика. Я в который раз захлопнул крышку ствольной коробки АКСУ, отложил в сторону ветошь и флакон с нейтральным оружейным маслом. Вроде бы и стрелял немного, а автомат чище уже второй час. С непривычки, видимо, маловато еще опыта в таких вещах. — Ты спать-то собираешься? — спросил у меня Саныч, лежавший на кровати в обнимку с Зевсом. «Ага, собираюсь. Кивнул я и погладил сидевшего в ногах Декстера. Тот тревожно дернул ухом и покосился на меня. Тоже за Сашу переживает, гадалки не ходи. «Я так понимаю, друзья рентгенов в поселок входят», заключил Макс, поглощавший за столом у соседнего окна доширак. «Тусовка серьезная намечается, грибы охереют от такой радости, только не пойму, кто это. Техника армейская вроде, и Росгвардии, опознавательных знаков нет, только чека какое то «Чрезвычайный комитет, полагаю», — протянул с кровати Алан. «Хотя лучше бы комиссия, флаги хоть есть?» «Ну да, триколор», — ответил Щукин. «И то хорошо». Убрав автомат, я присел на край кровати и задумался. «Интересно, все-таки жизнь устроена». Бывает, по несколько месяцев дни между собой только цифры в календаре отличаются. А бывает, за неделю случается больше, чем за всю сознательную жизнь. Но я не жалуюсь, нет. Ведь если что-то происходит, значит, оно должно происходить. Поесть бы чего-нибудь да спать завалиться. Думаю, денек предстоит сумасшедший. Ну а что, для полного погружения в героический образ осталось только спасти прекрасную даму. И победить зарождающееся мировое зло. Ухмыльнувшись собственным мыслям, я улегся, сунул под голову подушку и сразу же провалился в сон. Сияние разгулявшегося ночью не на шутку я даже не заметил. Долгая дорога без